Жалоба и представление на приговор, определение, постановление суда. Жалобы и представления на приговор, определение или постановление суда первой или апелляционной инстанции, а также жалобы и представления на судебные решения, принимаемые на стадии предварительного расследования. обжалуются в апелляционном или кассационном порядке. Жалобы и представления на судебные решения, вступившие в законную силу, приносятся в надзорном порядке, а также в порядке, предусмотренном для стадии возобновления дел ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств.